Контрольные вопросы. Вопрос первый. Почему программа Outlook является наиболее распространенной для организации управления временем? Вопрос второй. Какие две разные сущности в Outlook помогают осуществить жестко-гибкое планирование? Вопрос третий. В каком разделе Outlook создаются жесткие встречи? Вопрос четвертый. В каком разделе Outlook создаются гибкие задачи? Вопрос 5. Как используется Outlook для расстановки приоритетов в задачах? Вопрос шестой. Что такое пользовательские представления? Вопрос седьмой. Что такое категории в Outlook? Вопрос восьмой. В чем преимущество планирования гибких задач в Outlook по сравнению с бумажными носителями? Вопрос 9. Перечислите пять основных пунктов, кнопок которые нужно знать для эффективного использования Outlook. Вопрос 10. Как с помощью Outlook можно организовать командную работу? Приведите пример. Практические задания. Задание первое. Настройте отображение панели календаря в удобном формате «Рабочая неделя». Настройте панель задач в календаре. Задание второе. Создайте список гибких задач. Настройте правила автоформатирования, заставляющие Outlook раскрашивать приоритетные задачи с высокой степенью важности в красный цвет. Задание третье. Настройте правила автоформатирования, заставляющие Outlook раскрашивать неприоритетные задачи в серый цвет. Задание четвертое. Настройте правила автоформатирования. Задачи, до срока исполнения которых осталось меньше недели, выделять синим цветом.